Ну, что за народ эти бабы? Наведут туману, а ты изволь разбираться. И покой мне только снится. Если Мака и Дуська будут враждовать, что ж за жизнь получится, а? И ведь сестра врет, что ничего не произошло. Определенно врет. Ей же Мака сначала понравилась. Они спелись на почве ремонта. Дожали меня вдвоем, а потом обеим попала шли я под хвост. Вот так вот люди испеваются, когда невозможно ни в чем разобраться, когда близкие враждуют между собой. Ничего. Сегодня я пристану к маке, не мытьем-то катанем заставлю все объяснить. Буду взывать к ее разуму. Зачем ей враг в лице моей сестры? Да. Попил яблочного вина, голубчик. Вечером Мака, сияя, демонстрировала ему покупки. Занавески на кухню, занавески в спальню, какие-то подушечки на диван, здоровенную деревянную подставку для дисков в виде кошки. Кошка выглядела отвратительно, но он смолчал. Однако она сразу почувствовала, что ему не нравится. «Фиденька, я вот думаю, может, я зря эту кошку купила, а? Может, мы кому-нибудь ее подарим?» «Хорошо бы». «Понимаешь, меня уговорили. А я к тому моменту уже устала, ну и дала слабину. Ничего, я ее подарю Алинке. Она такие приколы любит». «Мака, а ты не жалеешь, что ушла с работы?» «Нисколечко». — Скучище там, да и на Ангелинину постную рожу смотреть надоело. Он едва сдержался, чтобы не раскричаться. — Раньше ты по-другому о ней говорила. — Так раньше она и вела себя иначе, а сейчас начала придираться по всякому пустяку. — А ну ее! — Слушай, а ты говорила, что у нее произошла какая-то трагедия. — Осторожно, — начал он. Да! Но это уже когда было? Сто лет назад. А что все-таки было? А почему тебя это интересует? А потому что мне вообще люди интересны. И я хотел бы понять, почему такая женщина одна. — Какая женщина? — насторожила смака. — Эффектная как минимум. — А как максимум, мака? — Ты что? — Ревнуешь, — прищурился он. — Еще бы! Было бы кому ревновать! Она уже старуха! Так все же что у нее случилось? Ну, там с мужем какая-то история. Она застала его вроде с какой-то бабой, а он начал развод, обливал ее грязью, и в результате уехал с сыном в Америку, а потом они оба там погибли. Боже мой! Сын погиб? Ну да! Несчастная женщина. Сердце с кровью. Захотелось немедленно найти ее, обнять, утешить. Хотя прошло много лет. Любая боль притупляется, даже, наверное, боль матери, потерявшей сына. Надо скорее с ней увидеться, рассказать о визите в милицию и вообще. Федя, о чем ты думаешь? Что? Федя. Я все хотела тебе сказать. Сейчас она скажет, что беременная ловушка захлопнется окончательно. Похолодел Федор и сам испугался своего испуга. Знаешь, завтра приезжает папа. Поздравляю. Ты рада? Рада, конечно, но... Какое но? Ты забыл? Могут ведь начаться сложности. У папы трудный характер. — Ну и что? — Федя, завтра вечером я вас познакомлю. — Буду рад. — Почему ты так холодно говоришь об этом? — А что я, по-твоему, должен визжать от восторга, Федечка? — Ну, пожалуйста, ну постарайся понравиться папе. Нам всем будет легче, если вы с папой найдете общий язык. — А как? Я должен стараться. — Фрак надеть. Так у меня нет фрака. И смокинга, увы, тоже нет. Или, может, надо представить папе справку из Вендиспансера, а заодно и справку о гонорарах? Или спить под гитару, а? Нет, я лучше сплешу ему качучу. Папа будет в восторге. Или он предпочитает брейк, но для брейка я уже староват. «Федя, ты почему кричишь?» потому что нельзя делать из человека идиота. Кто это делает из тебя идиота? Ты и твои родственники. Второй раз за два месяца мне устраивают смотрины. Черт знает, что такое. Федя, какие смотрины? Ты просто должен познакомиться с папой. Ну да, да. Да, извини, я неважно себя чувствую. Она подошла к нему обдав нежным запахом ванили, прижалась, поцеловала в подбородок. — Федечка, ты что, раздумал на мне жениться? — Ничего я не раздумал, глупости. — Федечка, ты меня любишь? — Ах, как он ненавидел этот вопрос! И почему женщины его так часто задают? Ну зачем? Где хваленая женская интуиция? Неужто словам они доверяют больше, чем своему сердцу? Они не верят в любовь, хотят вербального подтверждения ее. Неужели не понимают, что легче всего ответить «да», «люблю» и она отвяжется? Что за вопрос? — Конечно, люблю, — ответил он, чтобы она отвязалась. — Федя, Новый год мы будем встречать с родителями. — Это обязательно? — Ну, конечно. У нас хорошо на Новый год. Но если ты захочешь, можем потом еще куда-то поехать, в какой-нибудь клуб. — Ну вот еще, терпеть не могу. — А где ты раньше встречал Новый год? — Где придется но в последнее время всегда у Дуси. Она, кстати, очень расстроится, если мы не будем встречать с ними. Мака поджала губки. Хм, Вот сейчас самый подходящий момент выяснить, что там между ними произошло. Он сел в кресло. — Мака, поди сюда. — Сядь. — Нет, сядь ко мне на колени. Вот так. — А теперь скажи. Начал он теплым, задушевным тоном. — Скажи, девочка, что там у вас с Дуськой вышло? Мне это тяжело и неприятно. Мака напряглась. Она уже знала, что сестра много значит для Федора, и надо быть очень осторожной. — Ничего не вышло, Федя. Просто Евдокия Васильевна меня не вслюбила. Ни с того, ни с сего. Сначала ты ей понравилась. Значит, потом разонравилась. Что ж делать, Федечка? Такое бывает. Не зря же народе говорят заловка-колотовка, мака. Но ведь что-то послужило причиной? Я не знаю. Он понимал, что она врет. Мака. Я не ребенок. Я хорошо знаю свою сестру. Если бы она не взлюбила тебя беспричинно, это произошло бы с первого взгляда. Так, наверное, и было, но просто она не хотела тебя огорчать. Ты вот с первого взгляда полюбил меня, а она с первого взгляда не взлюбила. Не хочешь говорить? Не надо, рассердился он. Но имей в виду, я Портить отношения с сестрой и ее семейством не собираюсь даже из-за тебя. Это моя семья. Я их всех люблю. И мне очень, повторяю, очень неприятно эта история. Ты молчишь, Дуся тоже молчит, но я ведь не идиот. Нет, я идиот, полный и абсолютный идиот. Она же не хочет ничего понять, а хочет только подчинить меня, чтобы я плясал под ее дудку, а тут еще папаша. Ой, хорошо мне ему не понравится. Постараться, что ли? Да нет, глупости. Ты что, мальчишка? Ладно. А вот этот папаша нормальный мужик. Ладно. Оставим пока эту тему. Скажи мне лучше, что твой папа пьет? Папа вообще не пьет. Как? Да вот так. В рот не берет алкоголя и очень сердится, когда бабушка предлагает ему выпить. В шутку, конечно. Значит, чтобы ему понравиться, я должен изображать трезвенника. Не надо ничего изображать, просто не напивайся, как вчера, вот и все. Боюсь, я не смогу держаться. Просто из духа противоречия. Федечка, ну, пожалуйста, ну ты ведь шутишь, да? Она надула губки и он, как всегда, не устоял. Утром за завтраком Баська вдруг сказала, «Геля, а ты знаешь, кто к нам сегодня приедет?» «Откуда ж мне знать?» «Дуся Головина». Кто? Не поверила своим ушам Ангелина. «Дуся, сестра твоего Федора». «Ты же сказала, что давно потеряла ее из виду». А вчера, когда ты легла спать, я пошла к Толику, у него телефон, позвонила одной нашей общей подружке и узнала Дуськин номер. Она так удивилась и обрадовалась, я даже не ожидала, что она так обрадуется, и я пригласила ее приехать, сказала про дачу, она загорелась, приедет сегодня с мужем и детьми. — Зачем ты это сделала, Баська? Ой, Геля, я ничего такого не думала. Просто, когда ты сказала про Дуську, мне жутко захотелось ее увидеть. Она прелесть. Такую соседку иметь было бы здорово. А давай ты тоже купи домик тут, а? А твой Федор наверняка будет приезжать к сестре. Да ну, Баська, глупости. Как ты себе это представляешь? Я буду торчать в этой глуши в ожидании, когда Федор Васильевич соизволит приехать к сестре? У меня, знаешь ли, своих дел хватает, и я не собираюсь. К тому же он предатель. — Да ладно, Гельчка, ну не злиться. Познакомься лучше с его сестрой. Я уверена, она тебе понравится. Проведем вместе полтора дня, только и всего, а тебе свежий воздух к лицу, уж совсем другой вид. — Ангелина подумала, а может, лучше уехать? Не хочу я знать о нем лишнего. К чему? Но острое любопытство, почти уже болезненное, не позволило ей это сделать, и она с нетерпением ждала, когда же появится пресловутая Дуся.